«Хм, да -с. Нет, позвольте. Вы покупаете в лавке вещь. В другой лавке рядом другой покупатель покупает другую вещь. Какую бы вы думали? Деньги-с у купца, который именуется ростовщиком-с, потому что деньги есть тоже вещь, а ростовщик есть тоже купец. Вы следите? Пожалуй, слежу». Проходит третий покупатель. И показывая на одну из лавок, говорит, «Это основательно». А показывая на другую из лавок, говорит, «Это не основательно». Что могу я заключить о всем покупателе? Почем я знаю? Нет, позвольте. Я, к примеру, хорошим примером человек живет. Я иду по Невскому и замечаю, что по другой стороне улицы, по тротуару, идет господин, которого характер я желал бы определить. «Мы доходим по разным сторонам, вплоть до поворота в морскую, именно там, где английский магазин. Мы замечаем третьего прохожего, так что раздавленного лошадью. Теперь вникните. Проходит четвертый господин и желает определить характер всех нас троих вместе с раздавленным в смысле практичности и основательности. Вы следите?» «Извините, с большим трудом». Хорошо -с, так я и думал». Я переменю тему. Я на водах в Германии, на минеральных водах, как и бывал, неоднократно, на каких, это все равно. Хожу по водам и вижу англичан. С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно. Но вот через два месяца, кончив срок лечения, мы все в области гор сходим в компании со остроконечными палками на гору, то или другую, все равно. На повороте, то есть на этапе, именно там, где монахи водку шартра сделают, это заметьте, я встречаю туземца, стоящего уединенно, смотрящего молча. Я желаю заключить о его основательности. Как вы думаете, мог бы я обратиться за заключением к толпе англичан, с которыми шествую, и единственно потому только что не сумел заговорить с ними на водах? — Почем я знаю? Извините, мне очень трудно следить за вами. — Трудно? Да вы меня утомляете.